Глава пятая «Говорят, вот тут» Костя стоял на стене и указывал место, где, по показаниям допрашиваемых, сбежал джур шаманом и двумя орками, рекрутированными им в свою пати взамен погибших. «Другую информацию буквально клещами выжимать из них приходится. А этих слили все, кого спрашивали. Обиделись, похоже». «Обидишься тут». Сначала угробил почти всех об наш вал, а потом свалил в самый интересный момент, да еще и прихватил двоих местных, а может и еще чего, с него останется. Место для побега Гад, конечно, выбрал идеально, с противоположной от нас стороны. Его расчет на то, что у атакующих ворота людей не будет обнаружения без колдунства, полностью оправдался. Что об этих двоих известно? спросил я, у спрыгнувшего на траву кости. Один простой вояка, рядовой. Говорят, тупой. А второй руководил внутренней охраной. — Кнырк? — Точно? От удивления открыл рот разведчик. — Откуда ты знаешь? — Угадал просто. А местный комендант Драр, надо полагать, погиб. — Ага, приоборонь ворот, как герой. Туда ему и дорога. Костя явно офигел от моих знаний. — Ладно, расслабься. Я наклонился к его уху. У Гдулка было колечко типа того, что ты носил. — Ох, нихуя себе! «Нашла!» — радостно крикнула Таня. Тот самый парень-развейчик, о ком почему-то в мужском роде, рассказывая об открытии следопыта, вечером говорил Костя. Все меньше и меньше парясь по поводу превышения должностных полномочий, кто тут всех спасает и за все отвечает? Я одолжил книги со склада и тоже вкачал перспективный навык. Благо мне до него не хватало только шести на третий из пяти уровней обнаружения ловушек. 3 на третий бег и еще 6 на максимальный третий самого навыка. С учетом того, что за прохождение испытания во время атаки орков я получил 4 книги навыков, а еще две характеристики, 65 тысяч опыта и, к сожалению, бесполезные для меня артефакты. И еще по одному очку у меня было с 22 уровня и прохождение гильдийного рейда с подростками. Мне понадобилось всего 9 дополнительных. «Блин, ладно, всю ближайшую добычу буду отдавать в общак. Наверное». Отчетливые следы четырех орков сначала на песке вокруг стены, потом на траве. Только вот где доказательство, что они принадлежат Джуру и компании? Хотя других поблизости и нет. Как и выбора. «Так, Костя, заскочи к Пете. Он сейчас в крепости выбирает нашу долю добычи. Спроси, не надо ли чего. Если нет, дуй назад. К вечеру мы должны быть». «Если плохо пойдет, то и раньше». «Может мне, с вами все-таки?» «Только вместо кого-то. девятом без группового диверсанта, будешь нас палить». Костя с надеждой посмотрел на Таню, но та демонстративно отвернулась. Vida, trees, «Ах!» Разведчик разочарованно вздохнул и убежал. «Ну что ж, все готовы?» Раздалось подтверждающее бормотание. Я оглядел смешанную группу. Вместе со мной восемь человек, вернее, пять человек, две эльфийки и гном. Заменить бы Грилла еще на какую-нибудь девчонку. Чисто горем. При этом задача перед нами стояла, мягко говоря, непростая. За 8 дней система сделала для равноправия полов больше, чем мировые правительства за многие десятилетия. Света, Марина, надеюсь, лесной следопыт заработает, Иль, Фри и Грилл, держались так, будто каждый день выслеживают смертельно опасного врага. Таня немного нервничала, но Костя утверждал, что в вопросах разведки она топ. Скорее всего, ее волнение связано не с самой миссией, а с оказанным доверием. Ладно, привыкнет. Лена, та девушка, что лечила меня ночью, меланхолично смотрела поверх моей головы на закрытое облаками небо. Я только что вспомнил, что на столбе перед Коломной она помогала нам при вскрытии убитого предателями парня. «С нами давно, значит, с навыками и характеристиками у нее все хорошо. А без второго Хила и Баффера идти против Чжура самоубийство. Я удовлетворенно кивнул. Отряд сильный, но при этом, если мы все сегодня помрем, работы на базе не прекратятся. «Тогда пошли!» Следы поворачивали в ближайший лес, и на случай, если вдруг враг все еще сидит в кустах и наблюдает за деревней, мы подходили с максимальной осторожностью и выставив всевозможные магические и обычные щиты. «Они сидели тут с полчаса, потом ушли», — констатировал Таня, разглядывая траву. «Ага, как только убедились, что чуда не произойдет, и деревня хана...» «Марина, как там твой лесной следопыт?» «Не работает». «Групповая диверсия. Сыграем в прятки и вуале невидимости», — отдал команду я. «Идем слева от следа. Таня на максимальном расстоянии, с которого сможешь его видеть. Марина и Лена в двух метрах левее, чтобы вуаль дотягивалась с запасом. Остальные еще дальше, в трех метрах от них. Тут вуаль держит света. Лена, следи, чтобы Таня всегда была под всеми возможными щитами». Я отдавал себе отчет, что при подобном раскладе, в случае ловушки или засады, Таня рискует больше всех, но это был самый рациональный вариант, и и не допускало даже возможности поступить иначе. Мы пошли, а через 10 минут, когда каждый понял свое место в строю, побежали. Лесочек то редел, то густел, потом ненадолго прервался и снова начался. Следы вели прямо, на юго-запад, очевидно. У Джура был точный пункт назначения, и, судя по направлению, не озёры. Мы ускорились, и вскоре в пятистах метрах впереди показалось Новорязанское шоссе. Убито два часа назад», — пробормотала Света. Она сидела рядом с телом женщины, лежащей посреди дороги. «Как и все остальные». «Ровно тогда, когда шоссе перебегал Джур...» Группе из семи беженцев не повезло проходить здесь в ту самую минуту. Хотя, судя по месту, орки не поленились и отклонились на двести метров, чтобы выместить накопленную ярость на ни в чем не повинных людях двух мужчинах, трех женщинах и двух маленьких детях. Следы сходили с шоссе напротив места расправы. Если не быть параноиком и не думать, что нас заманивают в ловушку, это могло значить только то, что преследование Джур не ждет. В общем-то, логично. Он посидел в кустах, проверил наличие хвоста, потом, может, поставил пару селков, которые мы обошли. «Вперед! Ускоряемся!» Орки обходили леса и деревеньки, но продолжали придерживаться выбранного направления. Километров двадцать мы бежали по полям и дорогам. Было что-то завораживающее в резко меняющемся ландшафте. Земные леса обрывались, и начинались поля с высокой эльфийской травой. Садовые товарищества будто обрезались гигантской косой, переходя в Ордские равнины. Привычные русла рек вдруг исчезали, и вода, широко разливаясь, искала себе дорогу на новой земле. Как и в других местах, система позаботилась только о более-менее плавных перепадах высот. В остальном переходы были достаточно резкими. Нам встретились сотни переполненных населенных пунктов. Вокруг каждого дома стояли по две-три палатки, или специально оборудованных навеса, защищающих от дождя, и бесконечное количество спальных мешков и простых лежанок из одежды и веток. «Дай бог, каждая третья деревня построила хоть какую-то ограду!» — не сбиваясь с шага, крикнула Света. «Да уж, захотеть жур покачаться, даже несмотря на разницу в уровнях, чисто за счет количества народа, у него неплохо бы получилось». «Хотя, может, он пометил это место на карте и еще вернется?» От этой мысли меня передернуло. Не факт, что мы его догоним, но узнать, куда он так уверенно бежит, необходимо. «Тань, я так понимаю, это окрестности Зарайска?» — спросил я, приблизившись к бегущей чуть в стороне разведчицы. «Да, босс», — ответила девушка, не сводя взгляда со следа на пыльной дороге. «А вместо него самого поля, орочки и озеро. Все это на карте уже у нас есть». «Правда, мы вот-вот выйдем за 100-километровый радиус от пика. Там надо будет смотреть повнимательнее и записывать самое интересное». «Конечно». Я пропустил ее вперед и приблизился к следу. Навык работал отлично. Отпечатки ног всей четверки отчетливо виднелись на земле и подсвечивались красным. Даже было понятно, где чьи. «Слушай, я вновь догнал Таню. Мне кажется, или мы к ним приблизились. Часа полтора назад они тут пробежали». «Так и есть» подтвердила она. «Они, в принципе, не рвут жилы, и мы бежим быстрее, к тому же около деревень они замедляются, иногда даже на шаг переходят, возможно, заносят на карту поселения». «Ага», — буркнул я и вернулся на свое место. «Приятнее, когда твои пессимистичные мысли не находят подтверждения». «Смотрите, там что-то происходит», — указала рукой Марина. «Мы бежали мимо небольшой деревухи, и на одной из улочек шла потасовка, вернее, избиение». Трое мужиков били ногами четвертого. К месту происшествия со всех сторон спешили зеваки. Классический момент всех РПГ. Спасаешь от толпы кого-то, и это, оказывается, полезный кузнец, своей грубой прямотой спровоцировавший местных бандитов. Или временно потерявший силу, умирающий с голоду маг, укравший горбушку черстого хлеба. И спасенный, благодарный тебе по гроб жизни, служит верой и правдой, а потом становится твоим лучшим другом. «Посмотрим, что там?» — замедляясь, спросила Света. «Да козла бьют какого-то! Не видишь, что ли?» — отворачиваясь, ответил я. «Мы не на прогулке. В любой момент может быть засада. Держи строй!» Раздались аплодисменты. Это возликовало мое правильное мысль. Начался лес, и следы вели прямо в него. Несмотря на то, что он был земным и вряд ли являлся конечной целью Джура, мы, на всякий случай, замедлили бег. «Стойте!» — закричала Марина, когда мы углубились метров на триста. — Таня, не шевелись! Все замерли. Я усиленно всматривался вслед. Ничего не заметив, активировал поиск ловушек и методично, квадрат за квадратом, начал обыскивать местность. Трава, под ней земля, в глубину тоже. Кусты, растяжек нет, даже листья и тени тронуты. Деревья, корневая система. Стволы, все чисто. По крайней мере, в той стране и в пяти метрах действия навыка. Правда, он у меня только три из пяти. Марин. Тихо. Очевидно, вдруг врубился ее лесной следопыт. Но что она такого видит? Стойте пока так. Наконец, после двухминутной паузы, растянувшейся для меня на часы, произнесла Марина и, медленно, то замирая, то делая несколько осторожных шагов, пошла в сторону следа. Не дошла около метра и присела. Ее задумчивый взгляд был устремлен вперед, туда, куда мы бежали. «Все ясно». Стараясь наступать на собственные следы, но уже не так напряженно, она вернулась к нам. «Тань, медленно, иди сюда». Побледневшая разведчица подчинилась. «Теперь все берем влево метров на десять. А вообще за мной идите». Марина говорила таким тоном, что не послушаться ее было бы глупо. По широкой дуге мы обошли взволновавшее лесного следопыта место. «Все». С облегчением выдохнула Марина и села на корень большого дерева. «Что это было?» — задал интересующий всех вопрос Грилл. «Какую-то редкую травку нашла? Не хотела, чтобы мы растоптали?» За шуткой гном прятал тревогу, охватившую его наравне с другими. «Ловушка тут», — не оценила хохму девушка. «Я прощупала, ничего не нашла», — пробормотала Таня. «Аналогично», — подтвердил я. «Да, я тоже ловушек не видела». Марина посмотрела мне в глаза. Я видела, как ее ставили, и то издалека. Пожалуй, тебе пора поподробнее объяснить свою особенность. Пожалуй, согласилась она. Досадитесь да вы, чего торчите надо мной. Перекусите, пока говорить буду. Я сел на соседний корень, остальные устроились на земле. Еду достал только грил. Ему аппетит ничем нельзя было испортить. Ну, для начала врубилась она сама, как всегда абсолютно неожиданно. Бежала я и посматривала иногда на след, и тут, бац, все мигнуло, и вижу, прямо передо мной стоят четыре орка и что-то роют. — В смысле вижу? — удивилась Таня. Она, как и Грил с Леной, вообще первый раз слышала про лесного следопыта. Марина поморщила носик, явно недовольная, что придется еще раз рассказывать. — В общем, особенность меня — лесной следопыт. Точно непонятно, как врубается, но на природе я могу видеть следы неживущих здесь постоянно существ. Причем местность как-то передает мне образы, размытые, но вполне узнаваемые, по крайней мере, если ведомый прошел тут недавно. Марина обвела присутствующих взглядом, проверяя, следят ли за ее мыслью. Так вот, навык внезапно включился, и я увидела, что на дороге метрах в трех от того места, где замерла Таня, сидят наши четыре зеленых утырка. Тогда я закричала «Стойте!». Потом метрах в десяти впереди увидела, что они снова сидят. То есть они сидели сразу в двух местах? уточнила Света. «Сидели в двух местах, а еще ходили по дороге. Говорю же, я вижу их образы и все, что они делали одновременно. Это трудно объяснить, а еще труднее воспринимать, особенно поначалу. Было, короче...» — повела головой Марина. Она явно испытывала сложности, описывая свои странные ощущения. «Суть в чем? Они сначала посидели на дороге, потом пошли метров десять вперед и снова сели». Потом прошли еще пять, и Джур передал самому мелкому бойцу, немагу какой-то свиток, и он ушел направо, северо-запад. Дальше сам Джур попрощался с остальными и ушел прямо, юго-запад. Оставшиеся двое, шаманы-здоровяк из крепости, стали переходить от дерева к дереву. Колдовали, ковырялись в земле, минут двадцать не меньше. Потом вместе, сначала очень осторожно, а потом уж бегом двинулись вон туда, на юг. «Мне об такую способность!» Зависливо присвистнул гном, когда Марина замолчала. «И устроиться уборщиком в номе женскую баню или в...» «Баню найди сначала», — прервал его я. Давно они ушли. «Первые двое около часа назад, остальные минут сорок». «В общем, шмоты иду на скорость», — скомандовал я. «И минуту тишины. Батя думать будет». Чтобы не ошибиться, я надел комплект на правильном мысли, закинул в рот кусок зайчатины... Не подседьбы бы на сырое мясо, и активировал озарение. Мысли ускорились и приобрели небывалую ясность. Такс, что первый, убежавший на северо-запад боец, направился с посланием на пик козерским оркам очевидно. туда плюс-минус 20 километров. И если мост через аку еще стоит, а по последним данным так и есть, он уже на месте. Куда побежали остальные неизвестно, но очень интересно. Странно, что Джур не взял с собой шамана, лишившись сразу вуали, бафов и мощной огневой поддержки. Скорее всего, он просто не доверил послание к рынку, а значит, оно важное и предназначено для лидера крупного поселения. Да и сам Джур явно выбрал себе соответствующую рангу цель. Если брать эти два направления, то Южный ближе к нашему пику, и там территория более изучена. Больших скоплений орков, по нашим данным, нет. Так что пункт назначения шамана и крынга может быть достаточно далеко и перехватить их шансов больше. Зато Джура приятнее и важнее. Да и просто узнать, куда он направляется, необходимо. Главное — грамотно разделить отряд. Серьезные ловушки может поставить только шаман. Как не хочется отпускать Марину, там она нужнее. Разумеется, туда же Таню, на случай, если отключится Маринина особенность и Грила, как единственного, кроме меня, танка. Свету и Иль мне, и, пожалуй, Лену. Навыки боя Тани нет времени уточнять, так что стрелок в лице Фри пригодится той пати. «Таня, Марина, Грил и Фри. Под вуалью за двойка шамана», — быстро заговорил я. «Пока работает особенность Марины, дуйте на всех парах. Если вырубится, соблюдайте тот же строй, как шли сюда на всякий. Задача минимум — узнать, куда они идут». «Задача максимум — убить до того, когда идут, и перехватить послание. Хила у Марины не так много, так что оденьтесь на антимагию и херачьте издали». «Вопросы?» «А если послание в голове у шамана, а мы убьем его?» — накинул грустную мысль Грилл. «Может, в плен лучше взять?» «Не нужно рисковать. Он очень силен. В крайнем случае, по направлению движения район вычислим». Больше вопросов не возникло. «Вперед! Хорошая охота! Бодро напутствовал я вторую группу, хоть на душе и скребли кошки, и повернулся к остальным. Но ну, а нам досталась халява. Главное — догнать». «К чему мы и приступили, еще как-то сдерживаясь в лесу и врубив форсаж после того, как он кончился? Возможно, у Джура бег, гибкость суставов, прыгливость, артефакты не хуже наших, но у нас баферы и топовая еда». Деревни, садовые товарищества и вообще земной ландшафт попадались все реже. А через час, когда нас и наш пик, по моим прикидкам, разделяло уже километров 150, людские населенные пункты вообще закончились. Следы подсказывали, что мы понемногу нагоняем Джура. Если бы он сделал глупость и остановился перекусить или потерял сознание от солнечного удара, а лучше всего просто бы сдох, мы нагнали бы его минут через 30-40». Также удивляло, да что там говорить, вызывало серьезную тревогу то, что мы практически напрямую бежим к высоченной, по словам Грила, под два километра, горе. Перепады высот становились все больше, а земля все каменистее. Еще через полчаса, за которые нам не встретились ни души, взбежав на очередное возвышение, мы увидели первую деревню гномов, а сразу за ней следующую. И дальше, насколько хватало глаз до самой горы, то тут, то там поднимались струйки дыма, указывающие достаточно плотное расположение остальных. Вот только этого нам не хватало. Если у Джуры есть контакты с гномами, это меняет всю политическую структуру ближайших территорий. Гора, если считать по старой географии, находилась в 60 километрах южнее Тулы. До нашего пика 200 километров. От первой деревни примерно 180. Не так, чтоб прям рукой подать, но относительно налегке за 6 часов по сухой земле можно добежать. Ну хорошо, у гномов в среднем ноги короче, дорога далеко не прямая, и несколько солидных рек по пути есть, да и в целом отряд бежит со скорости самого медленного, а вкачивать всем усиление и стабилизацию никаких книг не хватит. Пусть 12 часов для армии с учетом перерыва на отдых и перекус. Все равно быстро. Бороды темные. Указала на жителей поселения, мимо которого мы пробегали, Иль. «И заборы нехилые!» — добавила свое наблюдение Света. «И артефакты легендарные!» — вступил в ряды капитанов очевидность и я. «Даже у мирных!» «Как ты мирного от войны отличаешь?» — спросила Света. «У них даже где мужики, где женщина, фиг разберешь!» «Грилу только не говори! И вообще, хватит болтать! Скрытность с объем!» Следы утверждали, что Джур замедлился. С определенного момента он стал подбегать вплотную почти каждому приличному поселению. Интересно, он кого-то искал, высматривая ориентиры, или просто осматривался? Плохо в этом то, что он все-таки направлялся гномом, а хорошо, что, очевидно, был здесь первый раз. «Поднажмем! Еще есть шанс достать его раньше, чем он дойдет до места!» «Я ног не чувствую!» — задыхаясь, крикнула Света. «Я ее отлично понимал!» Никакие повышенные характеристики, навыки, артефакты, бафы и еда не могли компенсировать такой высокоскоростной марафон. Потерпи, Светик, чуток осталось. Наш забег продлился еще с полчаса. Мы серьезно углубились в земли гномов, медленно огибая основание горы. В определенный момент размеры деревень так увеличились, что, по сути, это уже был один большой, состоящий из двухэтажных домов, населенный пункт. Чуть раньше Джур свернул в сторону от горы, на юго-восток. Или, наконец, осознал, что бегает без вали, и вообще повезло, что ему не встретился никто с обнаружением бесколдунства. Или, что более вероятно, нашел нужный ориентир. Блин, следы совсем свежие. Он пробегал тут не больше, чем десять минут назад. Деревни гномов стали редеть, и я уже понадеялся, что Джур просто ошибся или решил пробежать так близко от горы с целями разведки. Как вдруг мы выскочили на обрыв, появившийся так неожиданно, что мы едва не рухнули со стометровой высоты. «Твою же мать!» — воскликнул Света, и я был с ней абсолютно солидарен. Перепад высот и, как следствие, почти вертикально уходящий вниз срез каменной породы образовался из-за того, что местность гномов резко закончилась. Дальше начиналась равнина орков. Узким, метров пятьсот, концом, она врезалась в гору, там, где стояли ошеломленные мы, а дальше расходилась и уходила за горизонт. Я отсюда видел пик, до него было не больше километра. А еще я видел, причем значительно отчетливее, десятиметровые каменные стены круглой крепости диаметром километра полтора, ворота которой выходили аккуратно сияющий бело-голубой столб. «Первый раз вижу», — потрясенно сказала Света. «Чтобы был перепад высоты при переходе земель!» «Или из-за того, что тут гора, или очередной баг программистов системы!» «Ну хорошо, хоть пик не внутри», — пробормотала Иль. «А в целых пятидесяти метрах от стены!» — закончил я и погрустнел. «Сразу по нескольким причинам. Джур ушел. У Джура есть новая компания орков, и, судя только по этой крепости, она не маленькая» а ведь дальше могут быть еще их поселения. Ничего не указывает на какие-либо конфликты между гномами и орками. Более того, до ближайшей виденной нами деревни Бородачи меньше километра, и в ней обычная мирная жизнь. А там, где договорились о мире, могут договориться и о совместных боевых действиях. И, сука, почему я только сейчас узнаю об этом? Ладно, наши разведчики сюда не добегали. Но ведь об этой крепости знают гномы. Они общаются с Павлом Михайловичем и вроде как обсуждают захват Озерского пика. С Павлом, с сука, Михайловичем я разговаривал сегодня с утра, а кореш Джура убежал в озеры. Я несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Но открывающийся вид не позволял этого сделать. Самый главный вопрос — где в этой змеиной цепочке сбой? «Ведь в одном случае – пизда Павлу Михайловичу, а в другом – нам».